Большие ребята из седьмых и восьмых классов, маленькие задерживали движение, поэтому лестницы и железная площадка наверху были забиты детьми. Кладка не выдержала, болты, крепившие лестницу к стене, вырвали и сооружение завалилось, раскидывая ребят во все стороны. Трое были убиты на месте, они упали на бетонную дорожку. Десять или двенадцать сильно расшиблись.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 Все равно, чтобы баллотироваться в губернаторы. Конечно, баллотироваться в губернаторы не был весь какой-то достижение. Каждый, кто мог носкрестить несколько долларов на квалификационный взнос, имел право выставить свою кандидатуру и полюбоваться на свою фамилию в избирательном бюллетене. Нас